Глава девятнадцатая. «Я сама...» Я забрала у Исаева полотенце. Пусть засунет свою заботу куда подальше. Виноватый, но ни капельки себя не чувствую. Зато наказание получила по полной программе. «Выйди!» — указал я пальцем на дверь. «Все равно, пока в сухое не переоденусь, ничего тебе не скажу». Андрей недовольно фыркнул и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что плевать он хотел на мое требование и никуда не уйдет. Я набрала полную грудь воздуха и уже хотела извергнуть на жениха весь свой накопившийся гнев и хотя бы словесно оттаскать его за шкирку. Но тут Андрей пошевелился, и вода, впитавшаяся в ткань костюма, которая, конечно, и до этого стекала на пол, буквально хлынула ручьём. Спокойно смотреть на все это водное безобразие и не рассмеяться было просто невозможно. Андрей же собирался ехать в офис и выглядел соответственно. Белая рубашка в едва заметную серую клетку, строгий темный костюм. На шее красовался галстук, на руке тикали дорогущие часы. Плюс серьезное выражение лица делового человека. И вот с этого великолепия из всех, как говорится, щелей и отверстий побежала вода. «Чё ты ржёшь? Давай рассказывай». «Чудище морское топой к себе переоденься. Смотри!» Оглядела я пол в ванной. «Настоящий потоп, скоро соседи с претензиями прибегут». Не знаю, что подействовало на Андрея. Мой мягкий голос улыбка или разумные доводы, но он ушел, хоть и предупредил, что никто из нас из квартиры не выйдет, пока у него в голове не сложится полная картина случившегося. Едва я успела натянуть джинсы и футболку, как Исаев вновь нарисовался у меня в спальне. Если бы я знала о его дотошности, то, наверное, предпочла бы еще раз искупаться в холодной воде, чем отвечать на бесконечные вопросы, говоря, по сути, одно и то же, раз за разом. В конце разбирательства я уже готова была залезть на стену и завыть от постоянных повторов. Но тут Андрей озвучил одну мысль, и я сразу же приободрилась. Как вовремя появился Пашка. Приди он пятью минутами раньше, и мы бы с ним пересеклись. Ох, не верю я в такие совпадения. Потирая подбородок, сам собой рассуждал мой жених, а я так внимательно его слушала, что, кажется, даже уши мои увеличились в размерах. Внутреннее чутье мне и прежде подсказывало, что визит Павла и звонок Марины как-то связаны, но сейчас я была почти уверена, эта парочка сговорилась. Оставался открытым лишь один вопрос. Какую выгоду получил Павел, побывав у нас в доме? Конечно, было бы полезно узнать, какие мысли посещают по этому поводу Исаева, но тогда придется признаться, что когда он, лежа на постели, отдыхал, Одна маленькая проворная мышка пробралась к нему под кровать и, поджав хвост, тихонечко сидела там, подслушивая его разговор с Мариной. Если бы я была уверена, что Андрей не разозлится, я бы обо всем ему рассказала. А так увольте, принимать ледяную душу вместе с женихом мне больше не хотелось. Вот ведь как бывает. Мы с Павлом дружим с раннего детства. Бывало, ссорились, пару раз даже друг другу морду начистили. Но до откровенного гнилья ни разу не доходила. Тут Андрей поднял на меня очень нехороший взгляд. Что это он так смотрит? Я, что ли, во всем виновата? Что ты имеешь в виду? Прищурив глаза, спросила я. Предчувствую, ответ мне не понравится. Что сказал, то и имею, враждебно бросил Исаев. От тебя одна головная боль. «Был у меня один единственный друг, а потом в моей жизни появилась ты, и через неделю его не стало». «Андрей, это несправедливо!» Задыхаясь от возмущения, выдала я. «С какой стороны ни посмотри, я не сделала ничего плохого. Внимание Павла не искала, на шею ему не вешалась. Я не могу отвечать за выкрутасы твоего друга. Если у тебя есть претензии, отправляйся к Павлу и предъявляй их ему, а не мне. Я ни в чем не виновата». На меня вновь устремили испепеляющий взгляд, но на этот раз внимание удостоилось не только мое лицо, но и остальные участки тела. Особенно Андрей выделил грудь и бедра. «Может, прямо и не виновата, но твой пушистый хвост, которым ты постоянно веляешь, очень даже...» «Нет у меня никакого хвоста!» — нахмурилась я. «Если я правильно поняла, под пушистым хвостом Исаев подразумевает мою внешность. Надо же, жених...» хоть и с издевкой, но комплимент мне отвесил. Запишу число и год этого события в блокнот и каждый год буду отмечать, как великий праздник. Андрей, не проранив ни слова, встал с кресла и направился к двери. — Ну так что ты с ним поговоришь? Мне теперь можно жить спокойно? И не опасаться, что кто-нибудь из твоих дружков неожиданно выпрыгнет из-за угла? Исаев медленно обернулся и, разминая здоровенные кулаки, сообщил после того, как я найду этого типа, уверяю, он тебя больше не побеспокоит. Что-то у меня к Павлу нет больше злости. Скорее, жалко его. Если бы гнев Исаева был направлен на меня, я бы точно не выжила. А Паша-мужчина, шансов на благополучный исход у него больше. Но все равно страшновато. Из-за разборок с Андреем я опоздала на первую пару, вторая вот-вот начнется. Ехать в универы за одной парой я не видела смысла, поэтому решила вместо этого проведать родное гнездо. Подъезжая к дедушкиному дому, я испытала неописуемый восторг и трепет от одного только вида раскрывающихся ворот и пышно цветущего сада. Все вокруг выглядело до более знакомым и родным, но в то же время таким далеким. Мне казалось, что меня не было дома не несколько дней, а несколько лет. Впрочем, при встрече с домочадцами Моя эйфория развеялась. Дедушка, когда мы с ним столкнулись, меня не обнял. Да что там, он даже толком не поздоровался со мной, зато отругал за то, что я в это время не на занятиях. Потом он, правда, спросил, как у меня дела, но, не дождавшись ответа, сослался на занятость и ушел в кабинет. С братом мне поговорить не удалось. Он отсыпался после очередного загула, и я не смогла его растолкать. Единственный человек, который хоть как-то отреагировал на мое появление, — это Миронов. Мне даже показалось, что он обрадовался, но с ним мы перекинулись лишь парой фраз. Его тут же позвал дедушка. Да уж, съездила домой. Интересно, если я резко перестану звонить своим родственникам и больше не появлюсь на пороге этого дома, они заметят, что я исчезла из их жизни? Если заметят, то как скоро? Через неделю, месяц или, может быть, через год. Буквально за поворотом, не отъехав от дедушкиного дома даже за километр, я припарковалась на обочине и, упав лбом на руль, горько расплакалась, что случалось со мной крайне редко. Видимо, дала себе знать утренний скандал, а безразличие родственников меня добило. Скорее всего, я бы долго лила слезы и жалела себя несчастную, если бы мне не позвонила моя бывшая одноклассница, которую я, хоть и с большущей натяжкой, могла назвать подругой. «Софа, привет!» — весело начала она. «Угадай, кто тебе звонит м Пробормотала я, словно задумалась, и у меня на мобильном не высветилось ее имя. «Полина!» «О, ты меня узнала! Приятно, приятно!» «Я вот почему тебе звоню!» Вчера в какой-то веке решила убраться в шкафу, наткнулась на школьные альбомы и вот что подумала. «Давненько мы нашей бандой не собирались. Как у тебя со временем?» «Полный порядок. Сегодня у меня весь день свободен», — ответила я. «Если честно, то в банду Полины и ее подружек я никогда не входила. Так несколько раз погуляли вместе после школы, и все. Но то, что меня в нее записали, мне, безусловно, польстило». «Отлично!» Я уже половину девчонок обзвонила, кто сможет, кто нет. В общем, все встречаемся через час. Адрес скину смс кой Я добралась до условленного места гораздо быстрее, чем за час, зато у меня появилась возможность изучить место, куда меня пригласили. Странно, но оказалось, что это ночной клуб. А я-то предполагала, что Полина нас в тихое уютное кафе или ресторан позовет, где можно будет посидеть в спокойной обстановке, вспомнить прошлое. Но дареному коню в рот и не заглядывают. А приглашение одноклассницы я воспринимала именно как подарок, изголодалась по человеческому теплу и вниманию. Заметив Полину, еще издали, я улыбнулась. Со школьных лет она ничуть не изменилась. Все такая же бодрая и цветущая. А ты почему на машине? строго спросила меня Полина, когда приблизилась к моему авто, и я из него вышла. А что такого? Не поняла я упрека. Ну как что? За рулем пить нельзя! А мы целую вечность не виделись. Обязательно надо встречу отметить. Если я сейчас скажу, что алкоголь и на дух не переношу, Полина однозначно отнесет меня к разряду вечно брюзжащих зануд. Поэтому я солгала. Да надо бы, но, к сожалению, мне пить нельзя. Прохожу курс антибиотиков и все такое. Жаль. Как-то уж чересчур огорчённо протянула Полина, и я поспешила сменить тему. Мы остальных на улице подождем или зайдем внутрь? Ой! — махнула Полина рукой. — Да но ну их всех в баню. Сначала наобещались три короба, а потом у кого ребёнка оставить не с кем, у кого злое начальство с работы не отпускает. Короче, кроме нас никто не приедет. как ты меня напрягла эта новость. Пятая точка почуяла неладное, но в клуб я вместе с подругой все таки вошла, хоть и без особого энтузиазма. Однако жизнерадостная болтушка-хохотушка Полина мигом развеяла мои опасения и уже через несколько минут мы с ней болтали и смеялись. «Может, нам всё-таки заказать по одному маленькому коктейлю?» — предложила между делом моя подруга. «Мне же нельзя», — напомнила я. «Да брось! Что тут такого-то? Это крепкий алкоголь нельзя смешивать с таблетками, а лёгкий, если немножко, можно». Только я открыла рот, чтобы произнести категорическое «нет», как к нам подплыл официант с подносом, уставленным разнообразными блюдами и бутылкой шампанского в ведёрке. «Девушки, это скромный презент от хозяина заведения», — воодушевленно сообщил он. «На ловца и зверь бежит», — обрадовалась подарку Полина. Мой мозг сразу сложил два и два. Напрашивались нехорошие, я бы даже сказала весьма обидные выводы. Никак не предполагала, что Павел ради встречи со мной перелопатит моих подруг, и уговорит одну из них заманить меня обманом в его клуб. «Не подскажете, как зовут хозяина?» Прежде чем устроить разбор полетов, уточнила я, чтобы знать наверняка, правильные я сделала выводы или нет. Павел Аркадьевич. «Понятно!» Я резко встала со стула. Отчества друга Исаева я не знала, но имени было вполне достаточно. Не бывает таких совпадений. Я торопливо достала из кошелька деньги и бросила их на стол, расплачиваясь за заказ а потом молча перекинула ремень сумки через плечо и направилась к выходу. «Ты куда?» — Полина бросилась за мной, а когда догнала, схватила за локоть. «София, что случилось?» «Почему ты сегодня мне позвонила?» — спросила я. Ты же говорила, на школьный альбом наткнулась, поняла, как соскучилась, и вот результат». Невинно хлопая ресницами, сказала подруга и улыбнулась. «Хорошо», — произнесла я, — «этот факт мне никак не опровергнуть». А почему ты выбрала именно это место? Ты случайно не знакома с хозяином клуба? Ну, не исключено, я многих знаю. Заметно занервничала Полина. Я не поняла, в чем дело? Тебе не понравилось, что нам принесли еду и шампанское? Так это не проблема, давай попросим, официант отнесет все обратно. Проблема в том, что тебе на меня наплевать. А позвала ты меня лишь потому, что тебя об этом попросили. И сделал это Павел, владелец клуба! — почти крикнула я. — Даже если так, что из этого? Подумай, что же мне трагедия! — закатила Полина глаза. — Я ж тебя не к потному старому жердяю привела, а к молодому, красивому, да еще и обеспеченному молодому человеку. Спасибо бы сказала, а не слюной тут брызгала. — Спасибо? — возмутилась я. — Полина, а ты часом не спятила? Ты не задумывалась... Почему этот красивый молодой человек такими сложными путями добивается встречи со мной? Если бы он был прекрасным принцем, разве я стала бы его избегать? Ой, тоже мне невидаль. Ты всегда была со странностями, королевна. Да к тебе с пятого класса никто на кривой кобыле не мог подкатить, от всех нос воротила. Всегда считала, что лучше других. Конечно, личный водитель в школу привозил, охранник дверь открывал. «Что-то в твоем голосе многовато зависти и злости», — хмыкнула я. Эти два чувства еще никого не осчастливили. «Полина, больше мне не звони, а если когда-нибудь случайно на улице встретимся, не утруждайся и со мной не здоровайся». «Да очень надо. Если бы мне Паша пожизненную скидку в 50% у себя в клубе не предложил, я бы только под дулом пистолета тебе позвонила». «Так ты не просто по знакомству ему помогала, а за деньги». Усмехнулась я. Ну-ну. София, какими судьбами? Услышала я голос Павла и, обернувшись, произнесла. Даже не старайся изображать удивление. Твоя сообщница уже мне все рассказала. И о вашем сговоре, и о том, во что он тебя обошелся. Вижу в моем присутствии больше надобности нет. Всем пока. Я побежала. Как-то не к месту весело, сообщила Полина, подбежала к столику схватила свою сумочку и, цокая каблучками, заторопилась к выходу. При этом не забыла послать Паше воздушный поцелуй, на который он, к слову, не отреагировал. «Дуешься?» Подходя ближе и склоняя голову чуть на бок, спросил Павел. «Я не дуюсь, а злюсь. У меня одно оправдание. Уж очень мне хотелось с тобой увидеться, клуб свой показать». Произнес он елейным голоском, а когда подошёл вплотную, Положил ладони мне на плечи и скользнул руками до локтей. «Не трогай меня!» Отпрыгнув назад, проручала я. «Не думай, я не так безобидна, как может показаться. Один звонок, и ты не оберешься проблем». «На Исаева намекаешь?» «Мне и так предстоит с ним нелегкий разговор. Он все утро названивал, в клуб ко мне приезжал, домой наведывался, короче, ищет он меня. Я так понимаю, ты ему о моем вчерашнем визите сообщила, да?» «Нет, он сам обо всем догадался. Ты игрушку от брелока обронил нас в коридоре. И я тебе вовсе не Андреем угрожаю. Разговор с твоим так называемым другом покажется тебе пустюком после встречи с человеком, которому я обязательно на тебя нажалуюсь, если ты выкинешь что-нибудь еще. Мы с Павлом синхронно обернулись к входной двери. Оттуда донесся шум потасовки. Когда я увидела Исаева, который отталкивал охранника, заслонявшего грудью вход в зал, Мое сердце сначала остановилось, а потом помчалось галопом. Все это ничем хорошим не кончится. — Вот вы где, голубки! — рявкнул Исаев. — София, а ты, оказывается, у меня совсем без мозгов. Забыла о приложении, которое отслеживает, где ты, красавица, шастаешь. Отключила бы его, прежде чем по ухажерам бегать. Я чуть не завыла. За какие грехи мне это все? Прежде чем обвинять меня? «Сначала выслушай, а потом уж делай выводы», — произнесла я и очень эмоционально принялась рассказывать Андрею о том, что произошло.